Глава ч е а д ц Если бы нам раздавали способности к общению с теми или иными животными и птицами, то мне следовало быть явно не шипастым, а, к примеру, могучим пеликанообразным существом или высоким цепленогим нечто. Потому что веселая птица Абламинго была моим вечным спутником. Стоило мне прикоснуться к необъятному животу обезглавленного чебурашки, как произошло странное. Да, кое-что более странное, чем боевая трансформация, появление непонятных существ из тумана и голоса с диковинным чувством юмора. Поверженная туша взяла и исчезла. Вспыхнула ярким пламенем, которое, впрочем, не обожгло меня, и исчезла. Полностью. Вместе с костями, шкурой и всем остальным. С головой в том числе. Ничего себе! Ничего себе! Интеллигентно пробормотал подошедший з а р е псих. «Хрень какая-то!» Менее интеллигентно выдала Громбаба. а а х В совсем рабочей крестьянской манере произнесла Алиса. «Вот тебе и воспитанная девочка». Я был готов выразиться более предметно и жестко. Какого мужского полового органа здесь происходит? Нет, с одной стороны, спасибо большое за оказанную помощь, конечно. Я внутренне содрогнулся, размышляя, как эту тушу предстоит утилизировать. Если только расчленять и по частям сбрасывать в туман. Интуиция мне подсказывала, что через мясорубку чебрашку прокручивать не вариант. С другой стороны, хотелось бы получить хоть какую-то информацию. Что за зверь к нам забежал? У меня вряд ли в школе стояла пятерка по биологии, но я был уверен, что о таком чудовище в книжках не упоминалось. Благо, хотя бы не пропал огромный камень, выпавший из щебурашки. Я осторожно, боясь, что он может развалиться на куски, поднял его с земли. «Впечатляет!» — прокомментировал я находку. «Триста шесть единиц опыта!» «Сколько?» — гром баба выпучила глаза. Пришлось повторить. «Мне за новичка никогда больше д е с я т и не давали!» — подал голос слепой. Он, кстати, как и крыл, уже пришел в себя. Десять. Это старик хватил. Мне дали как-то восемь за одного умельца, который мог поглощать свет и преобразовывать его в энергию. Правда, от ловушек подобное не спасло. Вы как? Спросил я, убирая камень до лучших времен в инвентарь. Вроде ничего. Жить будем, ответил старик. Только недолго и вещма хреново. «Спасибо вам за доклад, министр экономики», — хмыкнул я. «Ты как, Крыл?» «Норм. А как мы его... ну, этого гада убили?» «После расскажу, все после. И дележка шкуры убитого медведя, и все остальное. Давайте-ка по местам. Волна не закончилась. Алиса, я тебе еще раз повторяю. Стрелять в крайнем случае!» «Кора!» «Стань возле Громовны!» Как выяснилось, опытным путем способности блондинки оказались весьма полезны. Тут я сам виноват, недооценил. Ничего страшного. Самое главное, что ошибка не стала фатальной. А на таких ошибках учиться можно. Сказать по правде, нечто, что голос обозвал ругательным словом «Орангутанг», значительно потрепало наш отряд. Многие в боевой трансформации-то находились с огромным трудом. Появи сейчас, брат-близнец Чебурашки, жди беды. Пусть у нас и была отработанная схема борьбы с этими любителями апельсинов, однако ты поди, притвори ее в жизнь. Голос, хоть и был тем еще засранцем, но наши силы рассчитал более чем реально. Потому мы благополучно дождались окончания волны, и когда шум набегающей волны прекратился, а вскоре за этим туман уполз вглубь улиц чернеющего города, расселись за обеденным столом. «Подведем итоги», — сказал я, надев очередные сменные штаны. «Хорошие новости. Мы справились, и нас можно в какой-то мере назвать командой. Плохие. Не все члены группы умеют выполнять приказы». Ора, которая до этого улыбалась в ответ на дружелюбные возгласы и одобрения и вообще выглядела главной героиней вечера, смущенно потупила взор. «Ладно тебе, шипастый!» д е в о ч к и молодец, если бы не она!» вступила с ь з а нашего местного металлурга Громбаба. «В данной ситуации Кора повела себя... удачно. Я с трудом подобрал нужное слово, такое, чтобы не похвалить и одновременно не принизить ее вклад. Однако каждый раз нам вести не будет. Для этого и существуют приказы. В общем, Кора, не обижайся, но это залет». «Два наряда вне очереди!» Крыл поднял руку и, смущаясь, спросил. «Дядя Шип, а что это значит, два наряда?» «Два следующих дня Кора будет готовить еду, мыть посуду, следить за чистотой двора. И от караульной службы она не освобождается». Алиса прикрыла рот рукой, чтобы никто не увидел довольную улыбку. «Надеюсь, она не подумает, что это все ради нее?» «Шипастый!» Вновь подала голос Громбаба. «Не обсуждается!» – отрезал я. «Идем дальше». Я достал камень опыта, который выпал с Чебурашки, уже зная, как воздать каждому по заслугам. Делить хотелось бы по справедливости, но пришлось поровну. Забавно, кстати, только я подумал о долях, как камень развалился на одинаковые части. «Какова вероятность, что опыта выпадет ровно столько, что его можно будет разделить на шесть?» Мне кажется, что весьма н и з к о е Совпадение, что в камне оказалось именно столько единиц? Не думаю. Обычно за смерть врага есть определенное поощрение. И такой участник группы получает чуть больше опыта. Но Кора ослушалась приказа. Поэтому ее бонус будет равен сумме штрафа. Уши блондинки из розовых превратились в пунцовые. Однако спорить Кора и не собиралась, смиренно приняв мое решение. Уже хорошо. Свой камень я поглотил мгновенно. Пятый уровень. Ноль из д в у х п я т и т и Доступна новая функция карта. Вы можете обмениваться картами с теми, кто, как и вы, достиг пятого уровня. Нет, точно никакого совпадения. Мне дали ровно столько, чтобы хватило до очередного уровня. Я искосо наблюдал за сосредоточенными взглядами участников своей группы. Да, не все из них оказались одинаково полезны. Однако не дать часть опыта той же Алисе было бы неправильно. Она старалась. Не ее вина, что девчонка пока не могла воспользоваться боевой трансформацией. Кстати, камни должны были как минимум повысить ее первый уровень. Может, это как-то спровоцирует развитие способностей. «Алиса, что ты чувствуешь?» Красотка подняла глаза, и я увидел в них слезы. Огромные такие, размером с хорошую жемчужину. Стало неудобно. Никогда прежде она не проявляла слабость. Алиса пожала плечами, проглотив ком в горле, ответила. «Ничего. Ничего не чувствую и не понимаю. Передо мной появились какие-то цифры. Тройка, потом сорок один, дробь пятьдесят. И все. Что это значит?» «Что ты левелапнулась?» — ответил крыл, глаза которого сияли. «Тоже уровень, что ли, получил? Похоже на то. Причем сразу через уровень. Теперь она тройка, дядя Шип». «Ага, как и ее грудь. Вот только от последней пользы намного больше, чем от способностей красотки. Если Алиса не может настроиться на боевую трансформацию, то и уровни повысить не в состоянии». Такой вот у нас забавный чемодан без ручки. С другой стороны, она хотя бы карабином пользоваться умеет, который, впрочем, я уже забрал. Ладно, Громовна, выдай каждому по упаковке хлебцев. И отбой. Слепой, тоже иди, я на крышу. Так у меня еще около ч а ш а о ш т а л ы шип, возразил старик. Тебе и так сегодня хватило, отдыхай. Все стали медленно разбредаться по своим нормам. Я лишь ухватил крыло за руку, чтобы он не торопился. «Ты как?» «Нормально, дядя Шип. Спиной немного приложился, но ничего страшного. Залетишь ко мне чуть попозже. Поболтаем». Прежде чем выбраться на крышу, я сделал себе половинный кофе. п о л о в и н н потому что остальную часть бокала заполнил виски. Надо же было как-то успокоиться после потасовки. Присел на вытащенный стул, разглядывая окрестности. Чисто. Да и кто попрется отжимать наш квартал сразу после волны? Таких идиотов не было. Сейчас все сидят и рано зализывают. Что в итоге нашей короткой стычке обошлось без потерь, великая удача. Я прикрыл глаза, настраиваясь на интерфейс. Моему удивлению получилось это довольно быстро. Может, вискарь помог? Не зря же на нем такой ценник. Или я уже поднаторел? Карта и вправду появилась. Она висела в правом верхнем углу и имела вид небольшого монитора с хорошей прорисовкой крыши чердаков. Можно было, к примеру, прицепиться к любому объекту и рассмотреть его со всех сторон. Ну да, я в своем квартале каждый угол облазил. Так, а почему я вижу только верх? Оказалось, что можно снижаться поэтажно, рассматривая планировку и даже расставленную мебель. кроме людей. Что ж, это вполне ожидаемо. С другой стороны, я бы не отказался лишний раз понаблюдать, с кем общаются члены моей группы. Чуть позже, разобравшись с управлением, я понял, что карту можно приспособить под двухмерную проекцию. Такая функция мне понравилась больше. Я максимально отдалил карту, рассматривая открытую зону. «Ну да». Мой квартал и длинная полоска на север через кинотеатр «Весна» прямиком к разрушенному магазину. Больше, собственно, я нигде и не был. Но на этот счет у меня имелась пара задумок. Теперь стоило дождаться крыла. Ну а пока... Древесная тюрьма. Возможность создать небольшую клетку из корневищ. Невозможно повредить любым рубящим оружием в течение первых двух минут. Покровные ткани. Создание наружных защитных тканей носителя, усиливающих противостояние любому типу оружия и способностей. Я же говорил, предложение голоса лишь имитирует возможность выбора. Как хороша бы ни была древесная тюрьма, в нее можно запросто посадить того же шустрого с и в о в а чтобы после слепой закидал его иглами. Но взял я покровные ткани. Своя рубашка ближе к телу. А сивово мы и так придумаем, как на ноль помножить. Внешне е почти не изменился. Все те же шипы и уродливое зеленое тельце. Разве что оно стало как-то плотнее и чуть темнее, что ли. Понятное дело, стрелять себе в ногу, чтобы проверить качество новой брони, я не собирался. Попрошу завтра слепого себя чуток надрезать. Ну так, без особого фанатизма. Я глотнул еще немного кофейного виски. или вискового кофе, суть уже не так важна. Жутко хотелось жрать. Не есть, а именно жрать. Проклятый режим боевой трансформации требовал дополнительной энергии. А выданные громбабы хлебцы улетели быстрее, чем стакан семечек в скучающей компании подъездных пацанов. Лишь аппетит раззадурили. Ну ничего, надо терпеть. Еда здесь на вес золота. и ее необходимо экономить. Как бы ни дошло до того, что со временем придется урезать пайку, или или нападать на соседей, чтобы прокормиться самому. Второй вариант мне не нравился, но именно к нему я больше всего и склонялся. Чего не сделаешь ради собственного выживания. Рядом зажужжали крылья, и моему взору предстал крыл. Но не тот крохотный пацан-муха, котором я его всегда знал, Рылатый был облачен в нечто вроде легких мотоциклетных доспехов. Так показалось на первый взгляд. «Здорово, да, дядя Шип?» «Здорово! Теперь можешь на любой показ мод отправляться. Называется «Боевой хитин», дали с уровнем». «Молодец, правильный выбор», — похвалил я его без всякой иронии. «А теперь приземляйся. Возвращай мне красивого мальчика-крыла и давай разговаривать». «Давай!» Пацан сложил крылья за спиной, а его боевой доспех стал у словно вжиматься в тело, постепенно исчезая. «Ты чего, пьешь опять?» «Скажешь тоже. Кофе!» Я протянул ему бокал, взяв на понт, и тут же убрал, а то еще проверит. «Лучше скажи, тебе же тоже карта открылась?» «Ага», подтвердил пацан. «Я даже на ней кое-что отметил. Мне сказали, что можно обмениваться картами. «Давай попробуем». Крыл дернул плечами, выказывая недоумение, и протянул руку. Я немедля е пожал ее и вздрогнул. Карта не то что появилась, она буквально прыгнула в лицо. Для этого даже не пришлось входить в состояние транса, в котором открывался интерфейс. Я замахал руками, пытаясь сбросить карту, а крыл лишь звонко засмеялся. Ну да, весело, когда твой командир выглядит нелепо. «Остановись уже!» — сказал наконец пацан. «Просто сосредоточься и перемести карту. Можешь свернуть ее?» «Как переместить?» «Силой мысли подаван!» Ответил низким голосом крылатый. «Вот балбес!» Однако его наводка действительно помогла. Стоило немного сосредоточиться, как карта унеслась в правый верхний угол, будто я стоял в очках и на одну из линз налипла бумага. «Бред!» В принципе, город славился производством бреда в большом количестве. Я еще немного поиграл со схемой, несколько раз даже совсем убрав ее из виду, а потом стал пристально изучать. По сравнению со мной, крыл был практически Америго-Виспуччи. В принципе, в действительности дело так и обстояло. Вот лагерь людоедов. Как я догадался, так над ним кривым почерком красовалась приписка «Лю-да-еды!» Оставалось догадываться, какую «лю-ду» сожрали эти ребята. Что называется, хочешь разочароваться в человеке, попроси его тебе написать. Эх, крыл-крыл. о крыл. Больше бы книжек читал и поменьше в интернете сидел. Противоположной стороне молчуны. Догадался я просто. Над ними красовалось единственное слово, выведенное теми же корявыми буквами. «Молчуны». «Значит, можно ставить нечто вроде отметок?» Спросил я у Крылатова. «Ну да, это же твоя карта», — ответил он. Я кивнул. Сосредоточился и стер корявые заметки, неторопливо написав вместо них большими печатными буквами. «Людоеды?» «Молчуны». «Потому что порядок должен быть абсолютно во всем, тем более в документах». Следом принялся изучать карту дальше. И даже сам не заметил, как стал напевать. «Кварталы, районы, жилые, массивы, Я ухожу, ухожу красиво». «Вообще-то там не так», — возразил пацан. «Сначала районы, потом кварталы». «Я хочу, так и пою», — отрезал я. «У нас, наоборот, сначала кварталы, потом районы». «Ты, дитя нулевых, откуда вообще эту песню знаешь?» Родители на концерте зверей познакомились. Пришлось даже оторваться от изучения карты. Вспомнил их? Нет, пацан потер переносицу. Только вот эту информацию. Вообще, Крылатый оказался большим молодцом. Не знаю, как быстро он набросал эти заметки, но тут значилось много интересного. К примеру, некоторые руины были помечены должным образом. Частично целый дом, можно укрыться. разрушенное до фундамента здание. Сохранились два нижних этажа с магазинами. Магазины разграблены. Жилые кварталы Крыл отмечал, исходя из всей имеющейся информации. К примеру, инкогнито ничего неизвестно. Мужик лет сорока, способности неизвестны. Очень злой мужик кинул камнем, козел. Но ничего, будем работать и с этим. «Во-первых, голубь ты мой сизый!» «Людоеды» и «Инкогнито» пишутся через букву «О». «Какая разница? Понятно же все», — надулся крылатый. «Ничего, грамотность мы тебе подтянем. У меня тут на первом этаже в одной из квартир есть полное собрание сочинений Ленина. Пятьдесят пять томов будешь читать и конспектировать». «Ну, дядя Шип», — протянул испуганный пацан. Могу поклясться, у него столько ужаса в глазах не было даже при появлении Чебурашки. Ладно, ладно, тебе хватит манифеста коммунистической партии и эльберфельских речей Маркса и Энгельса. Таких речей? Эльфийских, блин! Я решил, что вдоволь поиздевался над крылатым. Поэтому отмахнулся и протянул ему руку с моей в е р с и е й карты, на которой было еще кое-что, что я добавил только сейчас. «Погляди», — сказал я ему. Смотрелся пацан забавно. Вроде бы сквозь меня глядит куда-то вдаль. «Квартал Коры? Дядя Шипа, как ты угадал, где он?» «Помимо этих интерфейсных карт существуют самые обычные, бумажные. Я накидал схему районов, исходя из нашего местоположения, и ток кинотеатра «Весна». А Кора отметила свой бывший квартал». Понятно, что расположение ориентировочное, но нам этого вполне достаточно. Достаточно для чего? Для обнаружения зэков. Как ты заметил, я заштриховал примерную область, где они могут окопаться. Помнишь, куда убежал бумер, когда мы убили всю его группу возле магазина? Аккурат сюда. Оттуда же можно было быстрее всего добраться до квартала Куры. Пара часов пешком из этой зоны... согласился Крылатый. «Если двигаться осторожно, но можно и быстрее». «Плюс-минус», — кивнул я. «Вот потом они пошли напрямую к нам, будто знали, где мы находимся. Это меня тревожит больше всего, поэтому с завтрашнего дня у тебя особое, индивидуальное задание. Ты отправишься на разведку в эту область». Я подождал, ожидая реакции Крылатого. о а Пацан не произнес ни слова. Ну что ж, молчание — знак согласия. Раз уж нет возражений, продолжим. Походу, проверь все жилые кварталы одиночек. Вдруг с ними что-то случилось. Я скажу гром бабе, она выдаст тебе тройную пайку. Плюс пару банок сгущенки. Сгущенка! Глаза крыла загорелись. Балбес! Я шутливо хлопнул его по башке ладонью. Надо в магазине было не чипсы тырить, а стратегические запасы делать. Зачем, если ты рядом есть? Я усмехнулся, но тут же добавил более серьезно. Пойми, Крыл, сейчас речь идет о выживании. Либо они нас, либо мы их. Зэки уже знают, где мы находимся. Поэтому наша группа в уязвимом положении. И сложившуюся ситуацию нужно изменить. Узнаем, где их база. Наведаемся в гости, нанесем удар Для доходчивости я впечатал кулак в ладонь «Все просто!» «Все просто!» – кивнул крылатый «Хорошо! Значит, завтра в разведку!» «Ну ладно! А теперь иди, отсыпайся!» Когда пацан улетел, я сел на стул и залпом выпил остатки виски с кофе На лице не было уже и тени улыбки Потому что я знал самое главное – «Роста уж точно не будет».